Чувак, чувак, в сапоге сотня градусов, он горит изнутри, под кирзой уже не грелка, а свежие угольки из костра. Но не стоит сейчас думать о ноге. Эх, Антонина, не думал я, что так получится. Одна надежда — забудешь со временем, забудешь — переболит. Жизнь возьмет свое. Чувак, чувак, идите. Идите! Вот черт, пальцы трясутся. На фронте не было так страшно. Там я никогда не чувствовал себя одиноким. Осторожно снимаю сошку с держателя. Постой, Иван Капелюх, спокойно, не спеши. Что ты хватаешься за МГ, как будто в нем спасение. В нем и смерть твоя. Срежешь одного из них в темноте, а остальные махнут гранатой. С пулеметом ночью... Не повоюешь. Ты постарайся уцелеть, Иван Капелех, Сын мамы Изабеллы, Внук бабки Серафимы. Ты покрути шариками, Расшевели их как следует, Уйми дрожь, успокой пальцы, Продуй мозги. Чувак, чувак, чувак, чувак. Если притаиться неподалеку, Выждать утра и сберечь силы, то можно нанести неожиданный удар по бандитам. Ведь они здесь, наверное, будут ждать транспорт с деньгами. Вот тут-то МГ сможет сделать настоящую работу. Утром он станет зрячим. «Ну как, Капелюх?» «Да, да, надо уползать. Уползти, затаиться, перевязать ногу, чтобы не стечь кровью и дождаться утра. Да-да». Я с трудом подтягиваюсь к раненой ноге и пытаюсь снять сапог. Резко ножом бьет по нервам. Возбуждение, которое сняло первую вспышку боли, уже прошло. За голенищем того же сапога нащупываю финку, вставляю ее острием под кирзу, жму. Голенище натягивается, давит на рану. Ох и тошно! Надрезаю кирзу. Чувак, чувак, Метрах в пятидесяти, 60 Стаскиваю сапог. Чувствую, как кровь горячо течет по коже на землю. Ну что ж, пусть остается пятно. Сапог закладываю голенищем за ремень. Пригодится. А главное, им не надо знать, куда меня ранило. Дотрагиваюсь до ноги. Рана сквозная, в голени. Почти посредине, наверное, задела кость. Авось не перебила. Сверху голень твердая, прочная. Спокойно. Говорю я себе, когда пальцы ощупывают края выходного отверстия. Там липко. Спокойно. Это всего лишь дырка. И не где-нибудь, а в ноге. Самое обыкновенное сквозное пулевое ранение. Как говорят врачи, вульгарис. Спокойно. Спокойно. Кровь не бьет толчками ни из входного, ни из выходного отверстия. Значит, сосуды не перебиты, но все-таки ее надо беречь кровь. Обрывком шпагата перетягиваю ногу чуть ниже колена. Так пока сойдет. Чувак, чувак, шаги приблизились. Сую в карман окровавленную портянку, тихонько, отводя сучья, чтобы не хрустнули, ползу в лес. Цепляюсь левой рукой за траву, замок подтягиваю раненую ногу и, отталкиваясь здоровой, медленно переношу тело. МГ в правой руке. Хорошо, что идет дождь, земля мягкая, веточки влажные и гибкие, и я ползу, как по перине, бесшумно. Чувак, чувак, это на дороге. Но я уже метров на десять углубился в лес, уже на десять с половиной. На одиннадцать папоротник стряхивает на голову крупные капли. Они приятно холодят. В перетянутой шпагатом ноге стучит, пульсирует, с шатуном ходит боль. Это ничего. Перетерпим. «Ранение, считай, орден», — говорил Дубов. «Только орден еще когда дадут? Может, списки перепутают или штаб разбомбят? А ранение? Вот оно!» Всегда с тобой. Двенадцать с половиной метров. Мох, мокрый мох. Он выручает, гасит все звуки. Я запускаю пальцы в густую шевелюру леса и подтягиваюсь, подтягиваюсь. Одно плохо. Мох впитал дождевые капли. Нет ни одной колдобинки, где скопилась бы вода. Пить хочется нестерпимо. Это рана и испуг. Выжили из меня всю влагу. Тело потное, даже шинель прилипла к лопаткам. Дыхание становится неровным и оглушительно громким. Оно начинает напоминать паровозный сип. Так, во всяком случае, мне кажется. На дороге голоса. «Хозяин!» — зовет бас. «Тут конь! Больше нема никого!» Хозяин это, надо полагать, сам вожак. Кличка Горелый не так уж хороша, чтобы ее пользовались в банде. Он ведь при немцах не водовозом и не коновалом был Горелый. Носил черные кепи, лаковые сапоги, жеребца держал непростого. Пока они там изучают дорогу, я отползаю чуть подальше, нащупываю толстый сосновый ствол, укладываюсь за ним, «Все-таки защита, пластмассовый приклад УМГ, влажный, холодный. Я слизываю с него крупные капли. Вода пахнет маслом, какой-то химией, жирнит губы. Будут они меня искать или бросят?» «Зажги фонарик, Семенко!» — приказывает горелый. «А вы встаньте по сторонам наготове! Рассредоточьтесь!» Вот как, у них и фонарик, неплохо экипировали бандитов-фашисты. Я проверяю, плотно ли сидит короб, не погнуло ли его при падении пулемета, иначе ленту зажмет. Так, кажется, все в порядке. Если один из них, тот, что с фонариком, как его Семенко, наткнется на меня, недолго он будет светить. Ну что ж. Семенко так семенко, все же Глумскому будет завтра полегче. Страшно. Но зубы больше не выбивают дробь, и мысли стали яснее и четче. Значит, свыкся с обстановочкой. Привычка — первый враг страха. На войне всем боязно. Важно, кто быстрее привыкнет.